Глава 50. Абилард. Абилард фон Кригер. А теперь медленно выдыхаешь. И снова глубокий вдох, выдох. Успокоился? Дождался невнятного мычания, но ответом не удовлетворился. Еще раз. Вдох, выдох, вдох. Успокоить взбесившегося Маира словами не удалось. Пришлось применить силу и скрутить оборотня, что оказалось не так просто. Пока сидел верхом на огромном буром медведе, думал, где и когда я мог пересекаться с его парой. Всё, слезь с меня и попроси бытовиков под диваном прибраться. Они явно халтурят». «Сначала обернись». «Ладно». Неохотно буркнул Балаев. Только когда медвежья туша подо мной уменьшилась приблизительно в половину, отпустил его из захвата, отзывая покрывавшую тело чешую. После резкого оборота одежда Маира годилась только на тряпки. Пришлось одолжить кое-что из своего гардероба. Балаев был шире в плечах. Моя рубашка на нем грозила в любой момент затрещать по швам. «А теперь...» когда ты способен более-менее адекватно соображать и разговаривать, поясни мне, друг мой, вот что. Почему ты решил, что я был с твоей женщиной? У меня вообще-то пара есть. Я, в принципе, ни с кем кроме неё быть не могу, да и не хочу. Или у тебя по-другому, и Набаб до сих пор встаёт, как по команде? «Прости, не подумал как-то про это». Могучей лапой Маир взъерошил свою густую непослушную шевелюру. «Сейчас я уже чувствую, что аромат очень слабый. После близости он должен быть намного сильнее. Возможно, я просто пересекся с девушкой, пока ты спал. Может, общался или здоровался?» «Ты же никуда не выходил дальше Академии. Может, она еще тут?» «Боюсь, мой ответ тебе не понравится» заранее предупредил воодушевившегося оборотня. После перечисления всех мест, где успел побывать до его пробуждения, оборотень сник. «Давай с самого начала. Первым ты посещал императорский дворец, так?» «Так». и ни с кем из женщин, кроме императрицы, не общался?» «Нет, не общался». «Тогда дворец вычеркиваем?» И «Я не общался, но блюдом мне меняли служанки, а были ли среди них голубоглазые блондинки, как ты не обратил внимания». «Эх, придется проверять всех девушек, что вчера работали», — пробурчал он, делая пометку в смартфоне. «Затем ты летал домой, так?» Дождавшись моего кивка, Майер продолжил. «А там с кем ты -то общался?» «Только с отцом». «Отлично». «Ты, наверное, забыл, что в пропускном пункте между мирами я тоже провел достаточно времени, а сотрудники там в основном женщины». Маир заскулил не хуже волка, которому приезжали хвост. «Ну-ну, не расстраивайся. Найдется твоя истинная». Приободрил товарища. «Всего-то нужно в кратчайшие сроки проверить всех блондинок в императорском дворце. На пропускном пункте весь третий мир...» Так, на всякий случай, и столичный бизнес-центр. Не мог поменьше гулять дракушка-путешественница. Ах, да, хлопнул себя по лбу. Еще есть кое-кто и в академии, возможно, вы даже знакомы. Можешь с нее начать. Кто? Как зовут? Подскочил оборотень. Муму. Что за Муму? С подозрением прищурился оборотень. Страж хранилища академии. «Вы разве не знакомы? Ты сколько уже здесь работаешь, никогда не спускался в подвал?» «А что мне там делать? Ни баб, ни выпивки? Цацки чьи-то древний рассматривать? не интересно «Ну, одна баба там, возможно, и есть, но я не уверен. Размотаешь — посмотришь. Если не твоя потеря, замотаешь обратно». Заржал я, наслаждаясь скривившимся лицом оборотня. Маир почти сразу уехал, решив посвятить оставшийся выходной поиском своей неуловимой пары. Перед ужином заглянул Гордей. Я удивился, как много для подготовки к ритуалу, на который мы его подбили, успел сделать парень всего за один день. А ведь я даже не знал, что за четвертой драконьей пещерой есть водопад, пока Гордей не показал мне фото и кусочек снятого видео. То, что находилось с обратной стороны скалы, сильно отличалась от официально признанной святыни, причем в лучшую сторону. Пожалуй, даже я бы хотел провести ритуал в подобном месте. Осталось только найти с кем. Конечно же, я пообещал Гордею помочь подготовить пещеру, чем мы и занимались всю неделю, сократив совместные тренировки до часа в день. Поиски Александры и моей истинной результатов не дали, хотя внутреннее чутье подсказывало, что обе – где-то совсем рядом. Жаль, что без личного присутствия принцессы нельзя провести ритуал на поиск ее истинной пары, описание которого прислала мне Ольга Шварц. Среди недавно переводившихся студентов Александры не оказалось. Я перепроверил всех до единого несколько раз. В департаменте тайного сыска тоже не смогли обнаружить свежих следов моей беглянки. Новых прорывов пока не было, но это не значило, что их больше не будет. Сны, единственная ниточка, связывающая меня с любимой, тоже поисков не облегчали. Каждую ночь я просила любимую назвать свое имя или подсказать, где могу ее найти. Но стоило девушке начать говорить, как сон обрывался, не давая мне ни крохи так необходимой информации. Надежда, что разгорелась в душе, за неделю снова стало едва тлеющим огоньком, грозящим вот-вот потухнуть окончательно. Единственное, что не позволяло скатиться в уныние, помощь Гордею. помни как парень засомневался из-за того, что истинная выше него по социальному статусу, приготовил подарок. Гордей родился и вырос в Первом мире. Здесь его дом. А потому я решил подарить будущей молодой семье собственное гнездышко поиском которого и занимался. В Первом мире довольно сложно найти недвижимость в окрестностях столицы, подходящую для проживания взрослого дракона с перспективой на маленьких. Кроме того, переписал на парня парочку своих приисков, приносящих стабильный доход, чтобы он не нуждался в деньгах и подал императору прошение на присвоение гордею титула герцога. Отец, заметно сдавший после моего визита домой, удивился, конечно, возникшей у меня столь сильной привязанности к парню. Но просьбу выполнил. Теперь остаётся только вручить подарки. Даже интересно посмотреть на ту девушку, что стала парой моего подопечного. Ну а пока рано пускать руки. У меня есть ещё две недели. За это время может произойти что угодно».